глава 16 ну как тебе спросила я тайлер прошел большую часть выставки вместе со мной Он внимательно следовал моему совету читать название картины и описание на стене и просто погружаться в каждое произведение, пытаясь уловить свой эмоциональный ответ на него. Я, как назвать, пещерный человек, мещанин, потому что ничего из этого не понимаю. Я будто что-то упускаю. Тут не надо понимать, объяснила я. На деле, думаю, загадка Что хотел сказать автор, делает задачу интереснее. Тут ты сам решаешь, что чувствуешь к картине. Думаю, самое прекрасное в абстрактном искусстве — это то, что в нём нет правил, его суть в свободе выражения. Как скажешь. Я рассмеялась от того, как он нахмурился. Всё не так плохо, взгляни на эту. Очень нравится, что цветные пятна такие яркие и жизнерадостные. Что думаешь? Не хочу быть парнем из анекдотов, но, как по мне, совсем не впечатляет. Если честно, выглядит, как будто тюбики с краской напились на вечеринке. Их стошнило, затем они начали совокупляться с другими тюбиками, рождая детишек пятнышек. Затем и детишкам стало плохо, и в результате родился этот шедевр. Жаль, что в высшем обществе не поговоришь о реалити-шоу. Думаю, я отлично и с интересом их обсудил». «К сожалению, тут никто не считает, что реалити-шоу на ТВ — искусство. И ты прав, это особо не обсуждается на вечеринках. Но если только твой собеседник — не актёр настоящих домохозяек». «Я тоже не считаю ничего из этого искусством». «Извини, я слишком груб», — спросил он, пока мы уходили от картины с любовью и тошнотой красок. В отличие от других мужчин в моей жизни, он был глотком свежего воздуха. Одна из черт, которая мне больше всего нравится в тебе — твоя честность. Да? А что тебе еще во мне нравится? Казалось, что он флиртует со мной, но, возможно, я проецировала на него свои собственные чувства. В нем я любила многое. Его преданность к собаке, доброту, шарм. Чувство юмора, интеллект, заботу, то, как он превращал будни в праздники. А еще у него было лицо, ради которого ангел бы спустился с небес, чтобы только быть рядом. Ничего из этого я не могла сказать. Мне нравится, что из твоего имени нельзя сделать каламбур. Странноватые вкусы. Ты не говорил, что надо иметь нормальные... Мы прошли еще одну комнату, и я сказала, «Тут действительно есть пара полотен ротка». Мы подошли к стойке напротив одного из них, и Тайлер сказал, «Не хочу огорчать, но это просто цветные прямоугольники. Снова скажу, не понимаю». «Не беспокойся. Предполагаю, что 99% людей тоже не понимают и просто притворяются». В защиту Ротка скажу, что одну из его самых известных работ продали несколько лет назад с аукциона по цене выше 80 миллионов долларов. Он выразительно поднял брови. «Серьезно?» «Серьезно?» «Мисс Хантингтон?» Я повернулась и увидела миссис Адамс, разрушительницу душ, дарящую материалы для изготовления помпонов. Она стояла за моей спиной. «Миссис Адамс, рада вас видеть! Это Тайлер Рос». Они пожали друг другу руки, обменялись любезностями, и миссис Адамс спросила, «Как дела с изготовлением украшений?» Стараясь не смотреть в смеющиеся глаза Тайлера, я ответила, «В процессе». После моей первой встречи с ней у директора, Делия и Ши сказали мне, что семья Адамс — важные спонсоры нашей академии и что в моих интересах улыбаться и быть приветливой. «Ой, я так рада, что вас встретила! Мы собирались звонить вам. Не знаю, говорила ли вам миссис Гледвелл, но кроме изготовления украшений нам нужна от вас помощь в их развешивании». «Она не шутит? Моё наказание ещё не закончилось?» Когда я промолчала, она продолжила. «Приводи своего парня, пусть помогает. Увидимся на фестивале!» Я попыталась сказать ей, что он не мой парень, но она помахала нам и быстро ушла. Я действительно думала, что сделаю украшение, а потом передам их другому страдальцу. Никогда не думала, что следующим страдальцем снова стану я сама. Голос Тайлера прервал печальный ход моих мыслей. «Думаю, можно считать это официальной договоренностью. Помогу тебе развешивать украшения на зимнем фестивале». Я ни в коем случае не хотела, чтобы он чувствовал себя должным мне. «Ты совсем не обязан?» Я присутствовал при рождении этих украшений. Чувствую, что должен сопроводить их на их пути до самого конца. Мне было так гораздо приятнее, чем мучиться одной. Только если ты действительно этого хочешь. Вешать украшения в школьном спортзале? Что может быть увлекательнее?» Я тихо засмеялась, и мы прошли к еще одному шедевру. Ярко-красного цвета, с вкраплениями других красок. Он указал на холст. «Эта картина похожа на Оксанин борщ, да?» Есть немного. То, что он заговорил о ней, заставило меня задуматься. Вдруг в его жизни есть кто-то ещё, о ком он не говорил. Я знала, что не имею права спрашивать, но мне надо было выяснить правду. Так, я теперь знаю, что Оксана не твоя девушка. А вообще, у тебя есть девушка? Ты с кем-то встречаешься? В данный момент нет. И уже давно. «Я весь в делах. Моей единственной всё это время была пиджин». Он сверкнул лучезарной улыбкой и я прижала руки к бокам, чтобы не было видно, как они дрожат от волнения. Я хотела запрыгать, но нас бы вышвырнули из музея за неприличное поведение, не говоря о том, что он уточнил, что слишком занят, чтобы проводить с кем-то время. Мы как раз именно этим и занимались с недавних пор. Проводили время вместе. Неужели я тоже становилась для него особенной? Он подошел к картине, состоящей из желтых полумесяцев и кругов, что ассоциировалось у меня с бананами и лимонами. «У Тайлера нет девушки», «У Тайлера нет девушки», повторялось как зацикленное воспроизведение песни у меня в голове так что я была ошеломлена, когда он сказал «Ты гладишь свою сумочку». «Да?» Я взглянула вниз. Моя рука в самом деле была на сумочке. «Извини, я действительно обожаю ее». «Это сумочка», — повторил он, как будто нельзя обожать неодушевленный предмет. «Это не сумочка, а сумка от Биркин». Я брала ее с собой только в особых случаях, как этот. У меня было множество кошмаров, связанных с опасениями, что могут с ней как бы случайно сделать второклассники, если я совершу оплошность и принесу ее в школу. Это совершенно особый тип сумки. Она дизайнерская. Ограниченный выпуск. Мне ее бабушка подарила на выпускной. Это самая дорогая вещь у меня». «Ты бы видел мамино лицо, когда...» Меня отвлекло от мысли то, что я увидела настоящее лицо своей матери. Она стояла с отцом и беседовала с мэром города. В этом проблема светских мероприятий. На них собирался весь свет. А я не хотела встречаться с родителями или терпеть от них унижение. Я не хотела, чтобы они заметили Тайлера. Или таким образом столкнулись два моих разных мира, потому что я знала, что они автоматически придут к наихудшему из возможных выводов, что я тут с Тайлером действительно на свидании, и в какой-то момент мне сделают выговор за измену Бреду и позор семьи. Кроме того, хоть она и не хотела устраивать сцену на публике, моя элегантная мама в розовом платье с очень большой вероятностью в буквальном смысле, подерется со мной за сумочку. Никогда не брала ее никуда, где могла появиться мать. Я тихо кашлянула. «Эй, мне внезапно стало плохо. Уйдем, пожалуйста». Тайлер быстро согласился. Я почувствовала вину, что не предложила этого раньше. Когда мы дошли до выхода, он велел мне постоять, пока подгоняет машину. В музее не было сотрудников парковки что не раз скритиковалось. Говорили, что паркуются как крестьяне. Момент ожидания Тайлера был нервный. В любую минуту меня могли заметить родители, и вечер превратился бы в нечто неприятное. К счастью, уже через минуту он был здесь и открывал мне дверь изнутри. Когда я залезла в машину, сказала ему, «Спасибо, не обязательно было идти за машиной одному, я бы сходила с тобой». Он повёл машину вперёд, выезжая по парковке на дорогу. «Ты сказала, что плохо себя чувствуешь. Я был рад это сделать. Кроме того, зачем ещё друзья?» А вот и оно, моё ежедневное напоминание, что он чувствовал по отношению ко мне. Но если он пытается добиться, чтобы мы были просто друзьями, это провал года потому что чем больше времени я с ним провожу, тем больше он мне нравится. Вечером, перед тем, как ложиться, я приклеила записку Тайлеру на дверь. После встречи, которая точно не являлась свиданием, особенно в виду того, что в итоге я остаюсь спать только с собакой, в ней я напомнила, что нужно купить мешки для мусора, не могла не добавить. А еще Пиджин передает, что любит меня больше. Когда я проснулась утром, на моей двери был наклеен ответ. «Неправда. Не промывай моей собаке мозги». Мой ответ. «Слишком поздно. Она очень любит корм сносаджес, а его ей приношу я». Я пошла на работу и начала пытаться применять позитивную мотивацию. Поначалу мне казалось неестественным, что я постоянно хвалю детей, за то, что они выполняют порученные им задания. И дети тоже не совсем понимали, что происходит. Однако они быстро адаптировались, и я увидела, что даже Дэнни начал реагировать. Мне надо было поблагодарить Тайлера и его сестру за совет. В обед пришлось продинамить друзей, пока я отменяла членство в фитнес-клубе. Шей была особенно недовольна потому что хотела подробностей моего выхода с Тайлером, чтобы изучить ситуацию под микроскопом. Я была не в настроении, возможно из-за того, что трачу столько времени, пытаясь понять вероятный подтекст всего сказанного, что уже очень устала пытаться отличить ложь, которую внушаю себе от истины, которую Тайлер вынуждает меня признать. Когда я приехала в клуб Стэнфорд, Попросила женщину за стойкой позвать менеджера. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Да, позовите менеджера. Это мне очень поможет». Я грубила ей, и это было видно по её выражению лица. Но я хотела, чтобы это всё уже закончилось. Она вернулась с таким накачанным парнем, что у него из-за мышц почти не было видно шеи. Он крепко до вывиха пожал мне руку представился как билли я объяснила ситуацию включая свои финансовые трудности и сказала ему что мне очень нужно отменить членство послушайте сказал билли как насчет подписки еще на полгода за полцены если вам не понравится потом отменим в моей душе закипела злость я сжала зубы и сказала при том что я уже Оплатила два года членства в клубе, в котором была только один раз. При оформлении под давлением, прошу заметить, у моего бойфренда такое представление о свиданиях, по четыре часа смотреть на себя в зеркало во время тренировок. Думаю, вы мне должны вернуть нечто большее, чем полцены от шести месяцев занятий. Мне не нужны спецпредложения. Я не передумаю». «Пожалуйста, отмените подписку». Я не могла больше быть вежливой. Я хотела уже добиться своего. Должно быть, Билли понял, что я настроена серьезно, потому что не стал больше предлагать выгодных условий и просто сказал «Я подготовлю документы». А я решила, что независимо от успеха сегодняшнего предприятия пойду в банк и сделаю себе новую дебетовую карту который у фитнес-центра не будет доступа. Уверенность, что подобного больше не случится, того стоит. Кстати, о том, чего больше не случится. Я услышала, как меня зовут по имени. Это был бред. За это и не люблю Хьюстон. Казалось бы, большой город, но часто очень тесен. Все время встречаешься или рискуешь встретиться, лицом к лицу с людьми, которых не хочешь видеть. Похоже, Брэд только что закончил тренировку, принял душ и направлялся к отцу на работу. Работать. Раз уж я занималась разрывом контракта, решила разорвать заодно и отношения. «Что ты тут делаешь?» — спросил он. «Ты пришла ко мне?» Меня смутила радость в его голосе, как будто он был действительно счастлив, что я, наконец, решилась прийти в спортзал. Но это место было еще одним напоминанием, почему нам пора расстаться. Мы не созданы друг для друга. Как, например, Бред ненавидел телевидение и все время смотрел видео в соцсетях. Я пришла отменить членство. Я надеялась, что он поймет мое двойное значение фразы с намеком, что я еще и хочу разорвать эти отношения но намёк был слишком тонкий, потому что я никогда и не хотела сюда. Конечно, в его голосе слышалось неверие. Так же, как ты хочешь разорвать наши отношения. Он взмахнул в воздухе указательным и средним пальцем, как бы показывая, где ставит знак кавычек, и мне очень захотелось заехать ему по лицу. Между нами всё кончено. «Не знаю, как еще объяснить тебе, чтобы ты понял». Я хотела сказать ему, что люблю другого гораздо больше, но было бы унизительно признать, что Тайлер не любил меня в ответ. Он разозлился. «Я уже сказал, что жду тебя, что готов связать с тобой жизнь. Что еще тебе надо?» «Любовь, уважение, верность. С тобой у меня никогда этого не будет». «Пойдём куда-нибудь поговорим об этом», — сказал он, добавив. «Не на людях. Я действительно не хотела оставаться с ним наедине. Не могу. Мне надо выяснить всё с членством, и пора будет обратно на работу». Ярость пылала на его лице. «Пропусти работу. Неужели восемь лет отношений? Неужели я не важнее какой-то там должности?» «Вообще нет». Не могу прогулять остаток дня. На меня рассчитывают. Я же не работаю на своего папочку. «И кто в этом виноват?» — спросил он. Я не успела ответить, и он продолжил. «Ничего из этого не имеет значения. Ты уйдешь с этой работы, как только мы обручимся». Я была так ошарашена, что мне потребовалось несколько секунд, чтобы снова заговорить. Он сказал, абсурдную вещь, и я знала со стопроцентной вероятностью, что никогда не выйду замуж за Бреда. Я не могла поверить в его слова. Он действительно верил, что может заставить меня уволиться. Если я и была раньше зла, то это не сравнить с яростью, охватившей меня теперь. Всю мою жизнь родители пытались меня контролировать. Какие предметы изучать, С кем встречаться и за кого выходить замуж? В какую школу идти, какую работу выбрать? Мне так надоело, что люди считают себя вправе распоряжаться моей жизнью. Мы с Брэдом никогда не обвенчаемся и не поженимся. Он питал какие-то иллюзии на этот счет. Все кончено, пойми же, наконец. И ему не дал ответить один из его лучших друзей. Чип. Он нес в руке спортивную сумку и я подумала, что они только что тренировались вместе. Ну или цепляли девушек, ведь Чип вроде как подстрекал Брэда к изменам. Никогда не любила этого парня. И думаю, это было взаимно. «Нам надо идти. Извини, Мэдисон, у нас дела. Бывает, ты знаешь». «Дела? Ага. Да никто из них даже не будет притворяться, что работает на работе, куда их устроили отцы. Я знаю». Там им платят огромные деньги, а они проводят время в тренажерном зале, за игровой приставкой или в клубе со своими придурковатыми друзьями. Когда я посмотрела на Бреда, я поняла, что не осталось ничего, ни чувств, ни моих юношеских надежд. Все было кончено. И главное, я поняла, что у меня больше не осталось уважения к Бреду. Я не могла уважать человека, относящегося к жизни так, будто он все еще был в колледже, довольный тем, что родители за все платят, и можно продолжать вести себя как подросток. Он не питал страсти ни к чему, кроме собственной персоны. В отличие от Тайлера, тот из нищеты посредством упорного труда и целеустремленности вышел в люди. Он помогал мне, абсолютно чужому для него человеку. Я не могла представить, чтобы бред поступал подобным образом. Он никогда ничего и ни для кого не делал, если не получал от этого выгоды. Наконец вернулся Билли с папкой для бумаг фирмы Манила. «Я подготовил бумаги на подпись». Я повернулась спиной к Брэду и потянулась к бумагам, игнорируя его и Чипа, пока они не ушли. Единственный способ заставить его отстать от меня — Это рассказать всю правду родителям. Пора перестать это откладывать.